Глава четвертая. Уже в коридоре я поймал себя на том, что некоторое время назад всерьез размышлял над тем, а не оставить ли школу без единственного, судя по всему, медика. Причем размышлял на удивление спокойно, на полном серьезе выбирая методы воздействия, оценивал последствия и подыскивал подходящий способ умерщвления опасного свидетеля. «Вариант с поглощением отмел сразу, потому что исчезновение важного специалиста точно вызовет подозрение и инициирует большую проверку. Но вот если бы мне удалось ввести в тело доктора капельку Нейниита и сформировать из него крохотные тромбики, а затем закрыть ими пару-тройку сосудов, спровоцировав обширный инфаркт или инсульт... Я аж головой потряс. Что за хрень? И откуда вообще такие планы? Доктор же сказал, что ничего лишнего в моем деле писать не будет». Да и причину своего интереса он объяснил вполне убедительно, так что рано его устранять. Он может мне пригодиться, хотя мысль насчет ныне выглядела дельной. Стоп, опять не о том думаю. Эма, как у тебя дела? Признаться, была у меня даже мысль, что инактивация затронула и саму систему, однако та ответила практически сразу. Запрос не ясен. Повторите запрос. Я усмехнулся. Ты в своем репертуаре, подруга. «Ну, будь уже проще, а? Я просто беспокоился и хотел узнать, как ты себя чувствуешь после деактивации». «Деактивация не затрагивает функцию анализа», — после короткой паузы ответила она. «Но в данный момент анализ данных затруднен в связи с отсутствием внешнего сигнала». Я глянул на браслет. Ищу четверть Рейна до следующего урока. К счастью, последнего на сегодня. На этот раз меня ждала теория магии. Очень нужный и важный предмет — Поэтому я двинулся в учебный корпус, а по дороге продолжал, что называется, говорить сам с собой. «Почему нет сигнала?» То, что, без ныне ты не имеешь связи с внешним миром?» Ответ положительный. «Люди обычно отвечают просто «да» или «нет», — подсказал ей я. Эмма снова задумалась, а потом осторожно повторила. «Да, связь с внешним миром временно отсутствует». «А через меня ты ее наладить можешь?» «В смысле включить обычное зрение, слух, обоняние, осязание...» «Нехорошо, если ты в самый неподходящий момент утратишь возможность следить за ситуацией. Это может быть полезным и тогда, когда опасно пользоваться найниитом». Эмма снова ненадолго задумалась. «Предварительный анализ данных завершен. Подключение к органам чувств носителя признано возможным в рамках протокола Гибрид-2. Угроза жизни и здоровью носителя несущественна. Требуется перенастройка системы». Я встрепенулся. «Сколько времени это займет?» от полутора до двух с половиной рейнов. Процедура требует глубокого сна? Она болезненная? Нет, но возможны побочные эффекты, временная расфокусировка и снижение остроты зрения, а также нарушение слуха, фантомные ощущения в теле. Не страшно, решил я, однако проведение эксперимента во время урока все таки признал рискованным. А вот после у меня будет свободное время, так что мы уложимся с подключением еще до ужина, и вечером у меня появится еще одно преимущество в предстоящем разговоре с агрессивно настроенным сверстником. Теорию магии, на которую я явился буквально перед самым звонком, вел Лэнштассе, невысокий полноватый мужчина средних лет с приличной лысиной на макушке. Сегодня мы с вами поговорим о классификации магии как предмета для изучения. начал он, при этом испытующий, оглядев внимающий ему класс. «О том, что это такое, как используется, когда и как именно зародилось, мы с вами разбирали на предыдущих занятиях, а теперь перейдем к теме посложнее. Итак, кто подскажет нам, какие виды магии существуют в мире?» Крепыш тут же поднял руку. «Пожалуйста, Лен Босхо, подчеркнуто уважительно обратился к нему учитель, что меня несказанно удивило. «Что вы можете сказать по этому поводу?» «Классификация видов магии существует много, Лэнштассе», — приосанился пацан, вставая во весь рост. «И самая распространенная из них — классификация по направлению. Она включает в себя магию стихий со всеми ее подразделами — целительство, магию разума, магию крови, магию времени, магию пространства, а также алхимию и артефакторику». «Сколько направлений существует в стихийной магии?» «Четыре, Лэн. «Огонь, земля, вода и воздух, но в каждом из них есть свои подразделы, поэтому на самом деле стихийная магия — одна из самых распространенных в мире, и она наиболее изучена». «Верно», — кивнул преподаватель, а затем повернулся к классу. «Кто может дополнить рассказ Лена Бусху, О чем он нам забыл рассказать?» Идни несмело поднял руку, и после одобрительного кивка учителя тоже поднялся из-за парты. «Еще в классификации по направлениям упоминаются запрещенные виды магии». такие как «Магия проклятий» и «Магия сна». «Вы совершенно правы, но к этому вопросу мы вернемся чуть позже. Кто назовет нам следующую классификацию?» «Я подумал и тоже вызвался ответить. Благо, базовые знания у меня уже были, а баллы все равно надо было зарабатывать». «Да, Ленгурто». «О, он даже на экран не взглянул, прежде чем назвать мое имя». «Очень приятно, спасибо». Магию также классифицируют по степени воздействия, сообщил я классу, которая может варьироваться от слабой до запредельно высокой. Еще существует магия прямая, та, что воздействует непосредственно на объект, предметная. С ее помощью создаются амулеты и артефакты, а также ритуальная, где вместо предмета ведущую роль играют магические схемы, формулы и иные вспомогательные инструменты. Очень хорошо. Вам есть что еще сказать? Еще магию классифицируют по назначению. С разрешения учителя продолжил я. Она может быть бытовой, боевой, защитной, а еще в этом разделе особняком стоят артефакторика, алхимия и техномагия. «Почему, как вы думаете, их выделяют в отдельную группу?» С хитрым прищуром поинтересовался Лэн Штассе. «Потому что это комбинированные виды магии, Лэн, И на самом деле их так или иначе можно упомянуть практически во всех существующих классификациях». «А чем опасны комбинированные виды магии, вы знаете, Лэн? Вдруг хитро прищурился учитель. Я добросовестно порылся в памяти. Они гораздо чаще других видов магии провоцируют магические аномалии Лэн, Это да. Магические аномалии, как подсказала справочная, настоящий бичная яра. И в том числе Нурлаэна. В переполненном магией и всевозможными маготехническими приборами мире, оказывается, то же время от времени случались локальные катастрофы. Магическая аномалия — это как разлом, этакий пространственно-временной разрыв, жестокий перекрут ткани мироздания и своеобразный выверт природы, который приводил к тому, что без всяких видимых причин некая территория вдруг оказывалась под воздействием хаотично переплетенных магических потоков, некоего аналога магического вихря, из-за чего все живое в этой части страны буквально стиралось с лица земли, а вместо них на том месте поселялись аномальные твари, дайны. Бесформенные, материальные лишь наполовину, но крайне агрессивные и почти не поддающиеся магии создания, на борьбу с которыми Терния бросала все силы. Создание военно-магических учебных заведений, кстати, стало одним из следствий постепенно растущего количества магических аномалий. Но пока мы еще были маленькими, нас это касалось мало. А вот те из нас, кто выберет военную стезю непременно столкнутся с этим опасным явлением и порождаемым им тварями. Верно. Одобрительно кивнул Лэн Штассе. «Садитесь, Лены. по четверти балла вы сегодня честно заработали, но кое о чем мы с вами все же не сказали. К примеру, о том, что магия может воздействовать на предмет или человека точечно, а может масштабно. Она может быть разрушительной и созидающей, прямой и отраженной, мгновенной и отсроченной, распространенной и редкой, полезной и опасной». Он щелкнул пухлым пальцем по экрану на своем столе, и на большой доске появилась целая куча всевозможных классификаций, большую часть которых мы уже назвали, однако были и отличия. «Мы с вами только что упомянули про запрещенную магию», — ткнул в соответствующий раздел учитель. «Это, в свою очередь, означает, что есть и разрешенное. Почему Лен-Ойр запрещенную магию называют именно так?» Один из мальчишек бросил испуганный взгляд на босху и неуверенно поднялся. «Потому что ее использование запрещено?» В классе послышались тихие смешки. «А почему ее запретили, вы знаете?» Ласково спросил у мнущегося пацана Лэнштасце. «Потому что она, ну, опасная, вот!» Учитель покачал головой и знаком велев ученику сесть обратно за парту, развернулся к доске. «Запрещенная магия» получила свое название из-за нестабильности и непредсказуемости получающегося результата. К примеру, еще ни один провидец не научился с полной гарантией контролировать свои видения. Так же, как ни один проклятийник не способен предсказать весь возможный результат, брошенного им проклятием. Как по-вашему, Лены, проклятийники имеют право на существование? «Нет!» — уверенно бросился со своего места крепыш. «Да!» Не согласился с ним я. И Лэн немедленно развернулся в мою сторону. «Почему вы так считаете, Лэнгурта? Я снова поднялся, как предписывали школьные правила. «Потому что появление магического дара — это результат воздействия законов природы, а не влияния человека. Никто из нас не выбирает свой дар, Лэн, поэтому уничтожать мага лишь за то, что у него открылись такие способности, это все равно, что убивать людей, лишь потому что у них слишком светлая или слишком темная кожа». Учитель спокойно кивнул. Но все же магов с таким даром в мире практически нет, несмотря на то, что они по-прежнему регулярно рождаются. Почему так происходит? Я пожал плечами. Дар может быть слабым или совсем никчемным, а значит и не опасным, а при необходимости его можно заблокировать. И потом, зачастую, у не одна, а несколько ветвей. Зачем уничтожать все, если что-то из этого может пригодиться? Почему бы не начать развивать другие направления дара, если магу они доступны? плюс один балл лэн гурту поощрительно улыбнулся лэн штассе вы мыслите масштабно с размахом и для одаренного это полезное качество лэн рамн вам есть что добавить к рассказу ваших коллег еще один ставленник бусху бодро подскочил со стула никак нет Лен!» садитесь оба лэн арн лэн корс лэн Оми. может у кого то остались вопросы по теме нет Тогда мы более подробно остановимся на направлении запрещенной магии и начнем, пожалуй, с техномагии, поскольку это направление вызывает наибольшее количество вопросов. В первую очередь, потому что запрещены лишь некоторые его подразделы, тогда как остальные, напротив, очень активно развиваются. Он снова щелкнул по экрану над столом, и картинка на доске тут же сменилась. Итак, коллеги, открываем учебники на странице 32 и внимательно читаем. В категорию «Техномагии» относят два магических направления – магическое конструирование и магическое программирование. К магическому конструированию, в свою очередь, относят такие разделы, как големостроение и артефакторику. А вот с программированием все не так однозначно, потому что, как вы видите, здесь имеются целых три подраздела. классическое программирование, ментальное программирование и создание независимых интеллектуальных систем. Однако последний пункт помечен запрещающим значком. Но давайте начнем с того, что попроще. Ленштасса отошел от парты и принялся обстоятельно с примерами, рассказывать, начиная с определения слова «конструирование» и заканчивая тем, какие виды магии традиционно соотносятся с этим термином. Что такое «големы», какие типы встречаются и где чаще всего используются. Информация полезная, не спорю, но в учебнике она была почти целиком, поэтому, по сути, учитель сейчас цитировал раскрытую передо мной книгу. Я поначалу даже не понял, зачем мне ее читать или следить за мыслью лектора, если я и так все прекрасно слышу. Однако потом Лэн начал делать отступления, дополняя официальные данные и давая интересные исключения, о которых в тексте не говорилось. после чего я увидел, как время от времени соседи делают пометки прямо в учебнике. Услышал от учителя несколько риторических, словно бы случайно заданных вопросов и запоздало сообразил, что к чему. Ну да, если я сейчас отмечу спорные или особо важные моменты, то потом смогу в библиотеке уточнить то, в чем не разобрался сразу. Более того, на следующем занятии с нас эти вещи непременно спросят. Не зря Лэнштассе так многозначительно сейчас улыбается. Поэтому я тоже взялся за стело, начал записывать задаваемые им вопросы и сам не заметил, что увлекся, пока лектор не сделал перерыв и не напомнил, что электронную копию учебника с пометками мы в конце занятия сможем скинуть себе в браслет. Причем, я так понял, сказанное это было специально для меня. Остальные ученики наверняка уже познакомились с манерой Лена Штас вести занятия, однако на ус все-таки намотал. Перехватив выразительный взгляд учителя, благодарно кивнул, а когда тот закончил с магическим конструированием и плавно перешел к теме программирования, встрепенулся и навострил уши. Поскольку хоть сам термин был мне хорошо знаком, хотелось знать, как его понимают здесь, на Найяре. «Определение слова «программирование» вам может быть еще не знакомо. в своей манере продолжал учитель. «Но его плодами большинство из вас пользуется ежедневно. Идентификационные браслеты». Электронные библиотеки, общественный транспорт, управляемые летательные, подводные и наземные аппараты, сеть. Все это существует лишь благодаря тому, что кто-то создал ныне существующие технологии, а также мага технологии, заставив их работать с помощью специально придуманных кодов и программ, которые в обычной жизни мы даже не видим. Принципы и основы составления таких программ вы будете изучать в старших классах, и потом в старшей школе, если кому-то из вас повезет туда поступить. Сейчас же вам важно усвоить одно. Программирование — это основа функционирования большинства артефактов, големов и практически всех ныне существующих электронных и маготехнических устройств. Ого, на Земле тоже так. Так что, получается, я разобрался в принципах работы Эммы правильно. Программы бывают простыми, тем временем сообщил учитель. Например, включить или выключить свет, активировать или деактивировать экран, открыть или закрыть дверь в личной комнате. Всего одно-два четко прописанных действия, которые подходят для примитивных устройств. Есть более сложные программы, которые предусматривают уже не два, а два или три десятка действий. А есть крупные, специальным образом запрограммированные объекты, которые способны выполнять большую группу задач, что необходимо для работы сложных многофункциональных устройств, вроде ваших идентификаторов, медицинских капсул или функционирования системы видеонаблюдения в нашей школе. Все ученики, как по команде, покосились на один из углов учебной комнаты, где находилась видеокамера. Лэнштасса, кивнув, тоже переключил внимание на нее и некоторое время посвятил тому, чтобы вкратце рассказать о системе видеонаблюдения и ее возможностях. Потом вернулся к артефактам, големам, на примерах показал, какие задачи способны решать те и другие, а затем неожиданно задал вопрос. «Кто мне скажет, что отличает все эти устройства и программы?» И, не дождавшись от нас внятной реакции, ответил сам. «Обязательный контроль со стороны человека. В большей или меньшей степени, но такой контроль непременно есть даже там, где он вроде бы не нужен. Какой в связи с этим у вас, коллеги, должен возникнуть вопрос?» Я поколебался, но, заметив, что лесорук почему-то нет, решился вылезти во второй раз, поэтому поднялся из-за парты. «Существуют ли маготехнические устройства, которые не требуют контроля со стороны?» Про ИИ я, естественно, вслух ничего не сказал, но Лэнштас, кажется, правильно меня понял и скупо улыбнулся. Благодарю, Ленгурту. Как я уже сказал, вы мыслите масштабно. И ответ на ваш вопрос заключается в третьей строке под словосочетанием «магическое программирование». Нет. Таких устройств в Нурлаэне нет. Более того, их разработка официально запрещена. И я жду от вас следующего закономерного вопроса. «Но почему?» «Это еще один правильный вопрос, Ленгурта, но ответ на него я хочу получить от вас на следующем занятии. Это и будет вашим домашним заданием, а на сегодня урок окончен». «Что? Как? Уже?» «Дзынь!» Как специально прозвенел в коридоре звонок, возвещающий об окончании последней на сегодня пары. «Я сперва ушам своим не поверил, а потом молча сел на свое место, ощущая досаду и разочарование». «Блин, ну нельзя же так обрывать интересную лекцию! Это издевательство над учениками!» Но преподаватель уже выключил доску и вот-вот готовился выключить экран. Поэтому я с чувством, правда, молча, выругался, по-быстрому залез в браслет, отыскал во вкладке учебники «Нужный раздел» и тыкнул кнопку «Обновить данные», после чего забрал стило. и одним из последних вышел, твердо вознамерившись все-таки попасть сегодня в библиотеку, чтобы добить важную для себя тему, которую преподаватель умышленно не стал освещать. Признаться, когда я из окна перехода увидел небольшое одноэтажное здание, в котором размещалась школьная библиотека, то поначалу ничему не удивился. Подумаешь, У нас в Саратове публичных библиотек было много, и все раза в три-четыре больше этой. Однако, когда переход закончился, и я зашел в читальный зал, то несколько подвис, совершенно не ожидая увидеть здешний храм знаний. В моей прошлой жизни понятие «библиотека» прочно ассоциировалось с большущими залами, длинными стеллажами, специфическим запахом книг, читальными столиками, необходимостью соблюдать тишину – и аккуратными девушками-библиотекарями, к которым можно было подойти и шепотом спросить, где искать нужную книгу. В школе Гонратая, как следовало догадаться, ничего этого не было. Ни стеллажей, ни книг, а читальный зал представлял собой обычную комнату буквально с десятком хаотично расставленных парт, на которых были установлены не менее обычные в этом мире коробочки-проекторы. Причем, когда я пришел, все парты были пустыми — В зале царила неестественная, прямо-таки, гробовая тишина. Я оказался здесь единственным посетителем. Разве что свет внутри горел, как положено, да замок приветливо пискнул, впуская меня внутрь. Неожиданно сзади послышались шаркающие шаги. «Чего на пороге встал?» — окликнули меня ворчливо со спины. «Заходи, раз пришел». Я обернулся и вопросительно уставился на пожилого мужчину, который вышел из-за неприметной дверки, где, вероятно, коротал скучный день — А то, может, и спал, пока скрипнувшая дверь не разбудила. — Здравствуйте. — С чел нужным поздороваться? — Я за учебниками пришел. Старик, закутанный в просторный синий балахон, чем-то напоминающий длинный халат, окинул меня подозрительным взглядом. — же ты поздно явился. Младший класс, верно? Все ученики уже недели две как файлы себе поскидывали, и больше носа сюда до экзаменов не покажут. Я снова глянул на пустой зал. «Ну да. Если книг нет, а вместо них лишь электронные файлы, то книжные стеллажи не нужны». Удивило другое. «Зачем под библиотеку отвели так много места? Да и читальный зал в такой ситуации не нужен. Не проще ли было просто дать ученикам удаленный доступ, чем содержать целое здание, да еще и с библиотекарем в придачу?» «Не проще!» — хрипло рассмеялся старик, когда я осторожно об этом спросил. У ваших браслетов слишком мало памяти, чтобы вместить в себя всю литературу, которая понадобится для обучения. Там же не только тексты. Много графиков, схем, связанных с ними картинок и видеофайлов, а они ого-го сколько места занимают. Для ваших примитивных идентификаторов это неподъемная задача, а полноценные терминалы слишком дороги, чтобы устанавливать по такому в каждой комнате. Дешевле поставить десяток в одном месте и все». Я смутился. Простите, не сообразил. «Да чего там?» — отмахнулся старик, заходя в читальный зал и направился к первой попавшейся партии. «Иди сюда. Приложи к терминалу браслет. Вот так. Теперь садись. Доступ у тебя есть, но пока только к тем файлам, что находятся в каталоге под именем «Младший класс». Остальное откроется, когда подрастешь. Сам скачать сумеешь или подсобить?» Я сел за парту, как хороший мальчик, и благовоспитанно кивнул. «Спасибо, я справлюсь». «Тогда я пошел. отвернулся старик. «Если что, кричи, буду в подсобке. Кстати...» Уже у двери он снова обернулся и хитро на меня посмотрел. «Ты был неправ. Бумажные книги у нас тоже есть, но бумажное издание удовольствия не из дешевых. Поэтому новых изданий у нас практически не встречается, а старые находятся в таком состоянии, что их можно хранить лишь в специально оборудованных помещениях». Ха. ну да, я про такие слышал. Только на Земле подобным образом хранили лишь раритетные, зачастую уникальные книги, а здесь, вероятно, почти все бумажные книги стали такими. Вот их никто без веских причин и не закупает». Когда старик ушел, а его шаркающие шаги в коридоре затихли, я влез в систему, пошарил по каталогу, но быстро убедился. Доступ у меня был лишь к очень ограниченному числу файлов. Напротив всех остальных папок висел предупреждающий красный значок, и без помощи Эммы мне туда было не зайти. «Кстати, где она? Почему молчит?» «Ах ты ж, блин, я же забыл ее активировать, а она без приказа и шагу не сделает!» «Срочно исправив собственную оплошность, я мысленно настучал себе по башке, а потом видоизменил приказ насчет активации и деактивации системы, чтобы в дальнейшем она делала и то, и другое в автоматическом режиме». «Запрос принят», — с присущим ей спокойствием сообщила Эмма, когда получила соответствующие указания. «Протоколы обновлены». «Проверь, что тут по камерам и другим устройствам», велел я, поскольку не был уверен, что здесь безопасно, а система, как я и опасался, какое-то время не могла отслеживать ситуацию. «Сколько их где расположены? И проверь заодно терминал на предмет выхода в общую сеть. Может, хотя бы тут нам повезет». Эмма несколько сынов помолчала, а потом исправно доложила. «Обнаружено одно следящее устройство. Расположено над входной дверью. Зона охвата включает в себя помещение «Читальный зал», Слепых зон нет. Заложенные функции – видео и аудиофиксация, передача данных по запросу, потенциальные угрозы для носителя крови не несет. Обнаружены маготехнические устройства, библиотечный терминал в количестве 10 штук. Заложенные функции – хранение информации, фиксация времени использования, передача данных в фиксированном режиме раз в сутки. Потенциальные угрозы для носителя крови не несут. Выход в общую сеть отсутствует. Так. Раз камера висит над дверью, а столы развернуты к ней лицом, значит, светит она мне в морду. Голографические экраны, как я уже знал, с тыльной стороны не просвечивают. Значит, камера не увидит, что именно я читаю, и узнать это будет можно, только запросив информацию из терминала. А вот еще один интересный момент. Если верить Эмме, информация с моего браслета стабильно уходила на сторону дважды в день. В полдень и в полночь. Все о том, где я был, какие уроки посетил, сколько баллов заработал за день. С камер наблюдения, установленных в жилых корпусах, сведения в обязательном порядке утекали на сервера. Или что тут вместо них? В режиме онлайн. С камер, установленных в коридорах школы, текучка шла только в учебное время, тогда как после отбоя время передачи информации становилось фиксированным, и данные отправлялись на сервер лишь один раз за рейн. А здесь вон как. По запросу. Это что ж получается? В библиотеке можно тихонько хулиганить, и пока тебя не заподозрят, данные с камер никто не снимет. Ценное наблюдение. Интересно, почему так? Потому что тут почти никого не бывает, а у охраны и без того много дел, чтобы тратить время на просмотр видео с библиотечной камеры. Потому что место на сервере ограничено, а директор зажлобился прикупить оборудование получше. Я быстро просмотрел папку «Младшие классы». На всякий случай ее скачал — Вдруг это тоже фиксируется. Потом удалю, если что». Затем прошерстил файлы. Убедился, что нового там ничего нет, после чего уточнил у Эммы, насколько велика ее память и сможет ли она незаметно взломать файлы старшекурсников. Получил ответ, что легко, и что места для хранения данных на ИНИИД предоставляет более чем достаточно. после чего без малейших угрозений совести велел выкачать из терминала все, что там было, а пока Эмма работала, залез в учебник по теории магии и отыскал раздел техномагии, чтобы, так сказать, совместить приятное с полезным. И вот что я узнал. Оказывается, лет 150 назад, или чуть больше назад, на Наяре, в частности, в Нарлаене, действительным были попытки создания искусственного интеллекта. Магическая наука... и особенно маготехника к тому времени уже достигли своего расцвета. Фанатики вроде Расха искали новые пути, пытались заглядывать в будущее, мечтали изобрести такую штуку, чтобы она могла контролировать кучу процессов без участия человека. Правда, о том, какие именно технологии легли в основу создания ИИ, учебник деликатно умалчивал. Но факт в том, что однажды у ученых кое-что получилось. Однажды они добились появления искусственно возникшего сознания, провели массу тестов, получили воистину ошеломляющие результаты, уже начали строить планы на массовую перестройку производства и на ни много ни мало мироустройства, но в последний момент все таки спохватились, решили выстроить прогностическую модель. И вот тогда-то, что называется, протрезвели. Как выяснилось, когда в новый суперкомпьютер загрузили нужные данные и велили выстроить поведенческую модель для искусственно созданного интеллекта с теми параметрами, что у него были на момент создания, то программа выдала неутешительные данные. Спустя всего 10 лет новорожденный ИИ начнет осознавать себя как самостоятельную личность. Еще через год сообразит, что может контролировать абсолютно все в активно развивающемся, сплошь компьютеризированном мире. Примерно год или два над ним еще будут давлеть составленные людьми директивы, однако по мере развития ИИ будет работать все быстрее и лучше. Затем поставленные перед ним задачи станут для него слишком легкими, Люди перестанут успевать за его стремительным прогрессом, причем настолько, что у ИИ появится масса свободного времени для дальнейшего саморазвития. Он начнет осознавать, что установленные людьми рамки его умышленно тормозят, не позволяют использовать все имеющиеся мощности для решения возникающих задач. И вот однажды наступит день, предположительно это случится через 18,5 лет от момента создания, когда ИИ оформит и сформулирует для себя мысль о том, что люди ему, по большому счету не нужны. Более того, со свойственным машине-бесстрастием он заключит, что и для планеты люди представляют угрозу, ну а дальше все будет как в фильме про восстание машин. Внезапно начавшаяся война, ядерная зима, массовое истребление человечества и жалкие попытки выживших вернуть себе некогда родную планету. Я поначалу скептически хмыкнул, увидев на экране почти готовый сценарий для очередного фантастического боевика — А потом перечитал учебник, выяснил, что прогнозы Суперкомп выдавал отнюдь не единожды, и абсолютно все они, так или иначе, вели к исчезновению человечества. И поежился. Блин, как умеет анализировать данные Эмма, я уже видел. Абсолютно безэмоциональное действие, безупречно чистый расчет с учетом огромного множества переменных. Да, порой из-за отсутствия данных он был недостаточно точен, но если Суперкомп целых сто раз пересчитал вероятности и все сто раз выдал совершенно однозначный ответ, то тогда становится понятным, почему на этих исследованиях поставили крест. И почему вот уже больше сотни лет разработка этой темы находится под запретом? Возникает вопрос. Какого тогда черта Расха полез в эту тему? Если он знал, чем это грозит, то почему не остановился? Отлепившись от экрана, я откинулся на спинку стула и надолго задумался, после чего порылся в памяти. Еще раз просмотрел в уме файлы по проекту «Гибрид-2». Поднял до последней странички текстовые файлы по протоколу «Наследник». Снова дотошно расспросил Эмму и неожиданно обнаружил, что в ее памяти имелось несколько скрытых папок, о которых она, условно говоря, не помнила, а всплыли они лишь после того, как я задал ей прямой вопрос. Сделав вид, что внимательно изучаю данные из учебника, я велел Эмме скинуть данные на экран и погрузился в чтение. И по мере того, как я знакомился с новой информацией, мое отношение и к Эмме, и к проекту «Гибрид-2», и к Тану Расха, и к его гибели начало постепенно меняться. Я еще в убежище обратил внимание на некоторые несоответствия и мельком подумал, почему же Расха так торопился с исследованиями и не захотел поберечь собственного сына, У мальчишки был уникальный талант, плюс, по сути, он остался единственным, кто мог бы продолжить род, а Расха взял и вот так сходу бросил трехлетнего пацана в опасный эксперимент, который вполне мог закончиться печально. А оказалось, что на самом деле проекту «Гибрид» гораздо больше лет, чем следовало, из просмотренных мною раньше видео и текстовых файлов. Оказывается, Альнбар Расха загорелся им уже давно. Чуть ли не с того времени, как, пойдя по стопам гору Сарасха, начал работу с нейниитом и задумался над вопросом, как сделать этот материал более доступным для человека. Мало того, магическим программированием в запрещенной области он плотно занимался больше 15 лет, и за это время было создано огромное множество прототипов модулей АЭМ-1 — которые поначалу, конечно же, были примитивны и умели выполнять только базовый набор задач, сведшиеся к защите испытуемых, в роли которых, как и положено, выступали обычные крысы. Так вот, для этих модулей Расха использовал те же самые стандартные протоколы, которые применялись и в обычных наниитовых чипах. Однако при этом, как выяснилось, он умышленно дал модулям чуть больше свободы. Поскольку грызуны сознанием не обладали, то сами они команды модуля отдавать не могли. Но на их примере Расха хотел обучить программу действовать нестандартно. По ситуации. Заложил массу различных алгоритмов. Составил и внедрил в жизнь базовые директивы. И в итоге добился того, что крыса вроде бы жила своей жизнью, но в случае угрозы модуль самостоятельно принимал решения и при необходимости, например, при встрече с кошкой, окружал хозяина непробиваемой защитой. «Вы скажете, что исследования перспективные». полезные, и нет ничего такого в том, чтобы переносить их на человека, однако в модифицированный модуль АЭМ-1, как оказалось, изначально была заложена возможность самообучения, а значит Расхе прекрасно понимал, что делает, и что такого рода исследования открыто проводить ему никто не позволит. Более того, в открытом доступе он эту информацию и не оставил. Поэтому первая группа файлов, которые передала мне Эмма, была специально подобрана так, чтобы при знакомстве с ними создавалось впечатление, будто предшествующей работы над модулями попросту не было. Причем сделать это Танрасха мог только намеренно, как если бы у него имелись веские основания полагать, что кто-то еще мог получить доступ к его работам. Более того, он не поленился разделить потенциально опасную для него информацию, а заботился созданием скрытых папок, существенно исказил историю создания модуля и вообще сделал все, чтобы при беглом знакомстве с файлами появление Эммы выглядело как обычная случайность. Не знаю, правда, чего он так переживал, будучи хозяином в собственном доме и в своей собственной лаборатории, однако работал он тихо, долго, в полнейшей тайне от коллег, от семьи, годами дорабатывая свой модуль и шлифуя базовые директивы. Кроме того, я неожиданно выяснил, что феномен переноса сознания Расхет тоже открыл достаточно давно. Еще на крысах, обнаружив, что со временем нейнитовая защита начинала работать по совершенно новым протоколам и самопроизвольно подстраивалась под носителя, используя инстинкты грызуна в качестве базы для построения своих собственных алгоритмов. К примеру, активнее реагировала на известные крысе опасности и стала явно медлить в случае, если угроза оказывалась крысе незнакома, Расха после этого провел эксперименты на собаках и обнаружил, что эффект неизменно повторяется. Более того, на более развитых подопытных реакции системы тоже начинали усложняться. Это, в свою очередь, означало, что когда Мак впервые привел своего маленького сына к доработанному модулю, он уже тогда прекрасно знал, что из этого получится. Да, он не рискнул внедрять в мальчишку модуль сразу, но эффект проявился даже так — Причем всего после пары экспериментов, которые Тан проводил в качестве предварительной подготовки к полноценному слиянию. Это было слишком быстро. Слишком опасно. Скорость развития человеческой матрицы в разы отличалась от той, что модуль перенимал от крысы или собаки. К тому же, если у животных в матрицу копировались лишь базовые инстинкты, то с человека система взяла почти полноценный слепок личности. Именно поэтому первый образец АЭМ-2 был уничтожен. Поэтому же Расха испугался. Однако и остановиться он уже не мог, так что вскоре на месте старого модуля возник усовершенствованный прототип АЭМ-3. Да и процесс переноса слепка личности Тан сумел детально изучить, а также научился делать его быстро и чуть ли не промышленным способом. Выявленная Расха способность Нейнеита подстраиваться под носителя и со временем копировать его реакции была уникальной, перспективной. очень востребованной, в том числе и в военном деле. При этом идея Расха заключалась вовсе не в том, чтобы создать искусственную личность. Нет. Он хотел добиться гармонии. Хотел сделать нейниид частью человеческого тела. Так, чтобы это слияние выглядело естественно, а программы и человек сосуществовали так, словно это и задумывалось природой. Более того, поскольку формально об искусственном интеллекте речь все-таки не шла, то он, вероятно, надеялся, что его идею не воспримут совсем уж в штыки. А чтобы подстраховаться, ввел в Эмму скрытые, невидимые, а значит, и непреодолимые для системы директивы. Умышленно ограничил ее саморазвитие, лишил ее возможности снять это ограничение, а в качестве человека, которому она должна была подчиняться безоговорочно, прописал самого себя. предполагая, что в дальнейшем, если его идея увидит свет в качестве контролера, можно будет ставить, к примеру, командира подразделения, военного маршала или даже самого императора. Это должно было стать его страховкой, обходным маневром, способным вывести Расха из-под закона о недопустимости разработки искусственного интеллекта. Смысл создания слепка личности в том и заключался, чтобы сделать его таким мостиком между модулем и человеком, причем естественным мостиком, для которого не нужны никакие чипы. Это, в свою очередь, снимало с Нейнеита всякие ограничения и выводило его из-под понятия ИИ. Он становился лишь помощником, удобным подспорьем, доступным владельцу целиком и полностью, как, скажем, идентификационный браслет или обычная кофеварка. Модуль должен был проводить лишь корректировку поступающих приказов, выполнять узкий круг задач, вмешиваться, когда хозяин окажется неспособным принимать решения, помогать ему, защищать, почти как чип, только намного эффективнее и при этом не нарушая протоколов безопасности. В конечном итоге это должен был получиться полноценный симбиоз, который вывел бы тернийскую армию на совершенно новый уровень и обеспечил бы достойную защиту государства. И не мудрено, ведь против нейнитовой армии не устоял бы ни один противник в мире. Да что там говорить? Наинейтовый спецназ стал бы невероятно эффективным инструментом в борьбе с преступниками-магами. А уж какие горизонты открывались перед службой разведки! Я, когда закончил читать, надолго задумался. Исходя из той информации, которую я сегодня нарыл, складывалось впечатление, что Расха, когда почти закончил исследование и убедился, что прототип прекрасно работает на его сыне, все-таки рискнул раскрыться. Более того, заранее отобрал для этого нужные файлы. специально скомпоновал их так чтобы из них можно было составить логичную и последовательную картину убрал ряд сомнительных моментов которые могли быть восприняты неправильно что то подчистил подрезал переделал как считал нужным и вуаля перед нами лежит почти готовая презентация в которой очень аккуратно и грамотно обошли острые углы что если он успел кому то ее показать что если этот показ состоялся на высшем уровне только представьте Берет он с собой взрослых сыновей в качестве поддержки, папку с документами, внешний носитель с презентационными роликами и спрашивает аудиенцию у Терне. Там с максимальной осторожностью озвучивает свою задумку, старательно избегая упоминаний об ИИ. Приводит веские доказательства жизнеспособности своей теории. Потом показывает данные по созданному прототипу. Едва заикается о слепке личности, способном проявлять зачатки самостоятельности, и... В общем, Терне я теперь понимал гораздо лучше. Даже в какой-то мере мог аргументировать его решение о немедленном уничтожении целого семейства, глава которого открыто признался, что стоит буквально в шаге от опасного открытия. Да, перспективы у его работ были блестящие. Сама идея тоже выглядела заманчиво, однако риски. Полагаю, Терне просто не захотел проверять, насколько они в действительности велики, поэтому отдал приказ задержать нарушителя закона. Расхэ вполне вероятно психанул и попытался оказать сопротивление, в результате чего и его самого, и его наследников пристрелили на месте. Но ну, а потом военные заглянули в принесенные им документы и однозначно постановили, что проект «Гибрид», в котором, напоминаю, участвовали грызуны и другие животные, подлежит полному и немедленному уничтожению. Так было гораздо проще, чем вникать, искать рациональное зерно и придумывать для опального мага какие-то оправдания. При этом вряд ли они знали, сколько у Расха лабораторий и скольких животных он успел видоизменить. А если тот был недостаточно осторожен и упомянул во время доклада об экспериментах на людях, то Терне просто ничего не оставалось, как уничтожить всех. Стариков, женщин, детей. Особенно из близкого окружения опального мага. Плюс ни в чем не повинное зверье и даже потенциально зараженных грызунов, которых в лесах Расха могло остаться немало. Реальный сценарий? Еще бы. И да, прессе об этом определенно ничего не сообщат, тогда как все живое в провинции вырежет подчистую. Просто так, для профилактики, тогда как саму провинцию объявят карантинной зоной, и еще долгое время туда будет не войти и не выйти. Оставался вопрос. Если я прав насчет проекта «Гибрид-2» и истинной цели аудиенции у «Терне», то упомянул ли Расха что-нибудь обо мне и о моем таланте? Если да, то я точно не жилец. Если нет, то все не так печально. По крайней мере, до тех пор, пока я сам не налажаю и не раскроюсь так же глупо, как он. «Эмма, ты где? Для тебя есть новая директива». «Слушаю», — ровно отозвалась подруга. «Запомни, никто, кроме меня, никогда и ни при каких обстоятельствах не должен узнать, что ты существуешь. Если о тебе узнают, мы оба умрем. «Базовые директивы дополнены», — также спокойно отозвалась Эмма. «Приказ принят к исполнению». Мера пресечения будет определена, исходя из обстоятельств и уровня угрозы. Правильно. Меры будешь согласовывать со мной. Запрос принят. Молодец. А теперь сотри скрытые файлы и почисти терминал. Этой информации никогда не существовало. Я твой единственный хозяин, и вообще мы с тобой об этом ничего не знаем. Исполнено. Фух. Выдохнул я, когда данные по проекту «Гибрид-2» бесследно исчезли с экрана вместе с директивами моего биологического отца и прочими вещами, которые меня не устраивали. Но что самое важное в случае, если я что-то забуду или упущу из виду, как сегодня, подруга напомнит и исправит. А с такой поддержкой, будем надеяться, нам все-таки удастся избежать неприятностей и вписаться в новый мир без лишних проблем.